Глава третья. «К несчастью, мой супруг оказался подлым человеком. Я ему доверилась, а он меня предал», произнесла Ася, и в голосе ее задрожали слезы. Виктория, сидевшая напротив, не могла не восхищаться подругой. Отмывшаяся от нечистоты дорожной пыли, сбросившая лохмотья и облачившаяся в мягкий белый халат до пола, Ася была невозможно хороша собой. Хрупкая и стройная, как горная серна, ее тоненькие запястья трогательно выступали из объемных рукавов халата. Влажные волосы темной волной не спадали на плечи. Темные медлевидные глаза блестели от непролитых слез. С приоткрытых губ срывалось прерывистое дыхание. Если бы Виктория всего несколько часов назад... Собственными глазами не видела, на что способна эта беззащитная девочка. Она бы, честное слово, поверила в разыгрывающийся тот спектакль. Видно было, что и Мустафа поплыл. Немолодой мужчина, прожженный делец и безжалостный главарь мафиозной структуры, он слушал Асю, поддавшись вперед и не сводил глаз с ее тонкого нежного лица. И когда та замолчала, схлипнув и прикрыв глаза рукой, мягко подбодрил. «Ничего не бойся, девочка. Расскажи мне все». Радоваться раньше времени было опасно, и все же у Виктории было чувство, что они сорвали джекпот. До огромной виллы Мустафы, располагавшиеся на крутом берегу, под которым ревело и стонало море, они добрались только к вечеру. Виктория однажды была здесь, на приеме, куда пригласил ее сам хозяин. И хорошо помнила уютный, несмотря на гигантские размеры дом, шикарную обстановку и роскошный сад, где в тени зеленых олив гуляли гости, угощаясь изысканными кушаньями, которые разносили вышкаленные официанты. Помнила она также и то, что дома охраняли суровые секьюрити, вооруженные до зубов. А это значило, что проникнуть туда будет непросто. И все же для них Саси, оставшихся вне закона, Без документов и почти без денег. Жалкие гроши, добытые тяжелым трудом в тюрьме, считать серьезным подспорьем не приходилось. Это была хоть какая-то надежда. Оставался, конечно, еще шанс, что Мустафа не проникнется их историей и не захочет помогать, а наоборот сдаст их властям. Но Виктория твердо верила в свою способность хорошо разбираться в людях. И внутреннее чутье подсказывало ей, что в худшем случае Мустафа выставит их за порог. Но полицию привлекать не будет. Правда, за этот самый порог еще нужно было попасть. О том, чтобы тайком вторгнуться на территорию виллы, и думать было нечего. Виктория не сомневалась, что у охраны есть приказ стрелять на поражение. А Ася, оглядев мощный забор, перед которым они оказались, даже присвистнула. «Ничего себе!» — Да этот дом охраняется, как Форт Нокс. — Может, и посерьезнее, — согласилась Виктория. — Но выбора у нас нет. В худшем случае устроим перед воротами сидячую забастовку, пока нас не пустят внутрь. — И голодовку, — кивнула Ася. — Кстати, так есть хочется. Это было правдой. Хлеб и персики, которым гостил их деревенский мальчишка, давно уже перестали давать ощущение сытости. Подъехать к дому устафы на каком-либо общественном транспорте было нельзя, и последнюю часть пути девушки проделали пешком. А потому буквально с ног валились от усталости. «Попробуем постучать?» — предложила Ася. «Снова прикинемся паломницами?» «Боюсь, тут у нас этот номер не пройдет», — покачала головой Виктория. «Эти парни — настоящие цепные псы и наивные жители горных деревенек». Наверное, лучше всего будет сказать правду. Они с Асей двинулись вдоль забора и вскоре вышли к массивным воротам, забранным высокой частой решеткой. Справа и слева находились будки охраны. Виктория сняла с головы шерстяную мужскую кепку, которую всю дорогу надвигала козырьком на лицо, и встряхнула волосами. Конечно, после многих месяцев тюремного быта, тяжелой дороги и вынужденного купания в озере, ее пшеничная копна выглядела не так привлекательно, как обычно. И все же она надеялась, что с явной европейкой, блондинкой с голубыми глазами, пускай и одетой в деревенские мужские лохмотья, охранники не посмеют обойтись грубо. Нацепив на лицо самое уверенное выражение, Виктория зашагала к будке охраны. «Добрый вечер! Я к Мустафе Бею», надменно произнесла она, смерив доблестного стража взглядом сверху вниз. Охранник явно пришел в замешательство. С одной стороны, вид этих двух женщин, оборванных, грязных, пришедших сюда пешком, не внушал доверия. С другой, высокая и яркая блондинка держалась так уверенно, будто имела на это право. А это настораживало. Посовещавшись с коллегами, как и он, одетыми в песочного цвета форму, охранник вышел к Виктории, на всякий случай сжимая в руках оружие. «Прошу прощения, Мустафа Бей вас ждет?» — уточнил он, пошевелив пышными усами. «Нет, но он будет рад меня видеть», — отрезала Виктория. И по посуровившему лицу охранника сразу поняла, что ответ ему не понравился. «Послушайте, я – известная писательница Виктория Стрельцова». С опломбом представилась она. «У вас там в будке есть компьютер? Загуглите мое имя и увидите, что я говорю правду». Сообщать свою настоящую фамилию этому Верзиле, наверное, было опасно. Тем более, что в интернете он мог найти не только ее фотографию и список опубликованных книг, но и заметки о том, что она была осуждена за убийство мужа. И все же Виктория подозревала, что если она не откроет свое инкогнито, к Мустафе ей не пробраться. И надеялась, что тот не позволит своим бойцам заявлять на нее в полицию. Охранник внимательно выслушал ее и окинул подозрительным взглядом наряд Виктории. «Пусть вас не смущает мой внешний вид!» — с пафосом поспешила заверить та. Писатель должен изучать жизнь, погружаться в самую ее гущу. Сейчас я пишу роман о жителях Стамбульского дна и провожу исследования. Кажется, эта пламенная речь охранника тоже не убедила. Он заглянул Виктории за плечо, окинул скептическим взглядом Асю и спросил. — А это ваша главная героиня? — Это женщина мой секретарь. Сердито отбрила Виктория. «Немедленно сообщите Мустафе Бею о моем визите, иначе у вас будут крупные неприятности». Охранник помедлил, видимо, принимая решение, и, наконец, сообщил. «Мустафа Бея отдыхает и не велел его беспокоить. Прошу вас удалиться, иначе я буду вынужден принять меры». Он уже взялся за дверцу будки, видимо, посчитав разговор оконченным. Виктория в ужасе поняла, что сейчас эта дверь захлопнется перед ними навсегда. И что им тогда делать? Куда податься, будет непонятно. Неужели они проделали такой путь, рисковали жизнью, едва не захлебнувшись в нечистотах, чуть не утонули в озере, чтобы теперь остаться на улице и попасть в лапы полиции? Ну уж нет. Послушайте. Яростно крикнула она в спину охраннику. «Дайте мне бумагу и ручку. Я набросаю записку для Мустафы Бея. Если после этого он не захочет меня принять, я уйду и больше вас не побеспокою». То ли внешность величественной русской красавицы все же оказывала магическое действие на турков, то ли уверенный тон Виктории в конце концов поколебал намерение охранника. «Так или иначе...» Но он, поразмыслив немного, вытащил из кармана форменной рубашки блокнот, выдернул из него листок и вместе с ручкой протянул Виктории. «Пишите, только быстро. Я не хочу, чтобы хозяин узнал, что возле ворота отирались какие-то сомнительные личности, а мы не приняли мер». «Вам бы скорее стоило опасаться, что хозяин рассердится, когда узнает, кого вы не хотели пускать». Дерзко заявила Ася. Виктория же взяла листок бумаги и задумалась. Понятно было, что длинное письмо с объяснениями от подозрительной незнакомки Мустафа читать не будет. Нужна была одна яркая фраза, которую хозяин виллы сразу узнает, по которой поймет, что у его ворот действительно ждет его знакомая русская писательница Виктория Стрельцова. Виктория вдруг вспомнила, что во время последней встречи они с Мустафой горячо обсуждали картину «Тень горы». над переводом которой она в то время работала. И Мустафа не раз в разговоре повторил прозвучавшую в фильме цитату из Ататюрка. Безнадежных ситуаций не бывает. Бывают лишь люди без надежды. Пожалуй, это могло подойти. Виктория быстро написала фразу на листке бумаги и добавила от себя. — Не теряю надежды, что вы меня вспомните, Мустафа Бей, и согласитесь со мной поговорить. а затем вручила записку охраннику, поспешившему отнести ее в дом. Ждать ответа пришлось довольно долго. Виктория больше не в силах стоять на ногах, решила плюнуть на имидж надменной русской писательницы и присела на бордюрный камень у обочины. Ася устроилась рядом с ней и положила голову на колени. — Я сейчас усну, — прошептала она. — Как думаешь? Можем мы устроить лежачую забастовку? — Держись, — негромко отозвалась Виктория. — Нас сейчас спустят. Должен же мой неизмеримый талант хоть раз в жизни спасти мне жизнь. Солнце уже скатило за горизонт, на дороге становилось темнее, море внизу с ревом колотило со скалы. И вдруг... Когда женщины уже почти потеряли надежду, створки ворот с металлическим лязгом поползли в стороны. За ними открылась широкая подъездная аллея, обсаженная по сторонам высокими соснами. Стал виден ухоженный сад с уютными беседками, а дальше в глубине проглядывали сквозь зелень белоснежные очертания хозяйского дома. Из ворот вышла горничная в сером платье и белом круженом переднике, и обратилась к девушкам. «Прошу, Мустафа Бей ждет вас!» Ася подскочила на ноги первая. «Смотри, Сим-Сим открылся!» — ахнула она по-русски. Виктория стала вслед за ней, и девушки двинулись по аллее в пещеру Али-Бабы. Надеюсь, что она с улитым спасение. Поднявшись по широким мраморным ступенькам, горничная распахнула перед Викторией и Асей дверь дома, и девушки оказались в просторном холле. Пол, выложенный светлыми плитками, был натер до блеска так, что в нем отражались огни, сверкавших под потолком массивных люстр. Мягкие диваны так и манили опуститься на них и отдохнуть с дороги, а на низких столиках с гнутыми резными ножками поблескивали разнообразные безделушки. Сам хозяин дома вышел к ним навстречу. Не молодой, но еще сильный и статный мужчина. Белоснежные волосы, которого оттеняли смуглое, властное и волевое лицо с массивным подбородком, крупным носом и очень умными проницательными глазами. Одетый в мягкие брюки и дорогую даже на вид розовую рубашку, Мустафа босиком стоял на роскошном ковре, перебирая в пальцах четкие слоновые кости. Он окинул Викторию внимательным взглядом, и та порадовала своей природной способности в любых обстоятельствах, в любом обличии уметь держать себя по-королевски. Да, пускай сейчас она королева в изгнании, но все-таки королева. «Здравствуйте, Мустафа Бей!» — обратилась она к нему. «Надеюсь, вы меня узнали?» Тот ответил не сразу, словно что-то обдумывая, но, наконец, пророкотал низким звучным голосом. «Узнал. Что с вами случилось, госпожа Стрельцов? Неприятности?» «А вы разве не в курсе?» — вопросом на вопрос ответила Виктория. «Предположить, что прошедший огонь и воду турецкий делец, вероятно, тесно связанный с преступным миром, не слышал о злоключениях своей знакомой русской писательницы, было трудно». «Почему же?» Веско произнося, каждое слово ответил Мустафа. «Я слышал, что вы не слишком удачно вышли замуж. Но на свадьбу вы меня, несмотря на нашу старую дружбу, не пригласили. И после за советом не пришли. А привычки верить слухам я не имею». Виктория почувствовала, как невольно заливается краской. Надо же, а она думала, что давно разучилась смущаться. Видимо, было в Мустафе что-то настолько сильное, могучее и солидное, что заставляло даже взрослую опытную женщину чувствовать себя рядом с ним нахшкодившей школьницей. «Простите меня, Мустафа Бей, вы совершенно правы. Это было не по-дружески с моей стороны. Я сама не могу понять, почему так поступила. «И все же теперь я здесь и прошу вашей помощи», — кротко признала она. Мустафа медленно кивнул, затем перевел взгляд в сторону на Асю. И Виктории показалось, что в глазах его, глубоких, умных, мелькнуло что-то. Будто резкая вспышка на мгновение бликами отразилась в зрачках и тут же погасла. Однако от внимания писательницы, настолько привыкшей придирчиво следить за поступками и эмоциональными реакциями людей, и теперь делавшей это просто машинально, по инерции, этот мимолетный отблеск не укрылся. — А кто же ваша загадочная спутница? — спросил тем временем Мустафа. — Это моя подруга Ася, — представила Виктория, — подруга по несчастью. Ей тоже необходима помощь, если бы вы согласились нас выслушать. Ася тем временем выступила вперед, и в одну секунду, превратившись из никогда не унывающей находчивой девчонки в трогательно беззащитную принцессу, произнесла. «Умоляю, сжальтесь над попавшими в беду женщинами, дайте нам кров хотя бы на одну ночь, и Аллах не забудет вашей доброты». а я навсегда останусь вашей должницей. Срывающимся слабым голосом произнесла Ася. «Именно тогда Мустафа и поплыл», — отметила Виктория. «Куда только исчез угрюмый хозяин дома, наверевавшийся для начала устроить им строжайший допрос, а уж потом решать, давать ли беглянкам кров?» Поспешно шагнув вперед, он подхватил едва не падающую с ног Асю под руку и уже с куда большим участием и сочувствием пробасил. «Милая моя, да вы же на ногах не держитесь. Что же вы сразу не сказали? Проходите, проходите. Умойтесь, поешьте, отдохните с дороги. А после мы обо всем поговорим». «Благодарю вас. Вы добрый человек», — простонала Ася. Опираясь на руку Мустафы, Она двинулась вслед за ним к ведущей на второй этаж мраморной лестнице. Но на ходу все же успела обернуться и подмигнуть Виктории хитрым блестящим глазом. «А ты, оказывается, гениальная актриса, подруга!» С невольным восхищением произнесла Виктория, когда они с Асей остались вдвоем. Мустафа, снова кликнув горничную, велел ей проводить женщин в комнаты для гостей и снабдить всем необходимым. И теперь, оказавшись в роскошной спальне с широкой кроватью, застеленной благоухающим лавандой бельем, они все никак не могли освоиться и поверить, что безумная гонка, продолжавшаяся последние два дня, окончилась. — О, ты еще и половины моих талантов не знаешь! — хохотнула Ася. — Чур я первая в душ! Она подхватила один из белых махровых халатов, сложенных на кровати, и направилась к двери в ванную. У входа обернулась. А знаешь, он мне правда понравился. Сразу видно порядочный мужчина. — Если мои догадки верны, этот порядочный мужчина — прожжённый мафиози! — хмыкнула Виктория. — Еще неизвестно, не вызывает ли он прямо сейчас, пока мы тут расслабляемся полицию. — Да брось, госпожа писательница! — весело отмахнулась Ася. — Ты ведь у нас инженер человеческих душ. Ты не привела бы нас сюда, если бы не была подспудно уверена, что он нам поможет. Вот и проверим. Неопределенно отозвалась Виктория. Ей тоже хотелось верить в собственное умение разбираться в людях. Однако в случае с замужеством оно ее подвело. Теперь отдохнувшие, отмывшиеся и перекусившие явствами, которые приготовили для них слуги Мустафы, Они сидели в небольшой уютной гостиной. В камине тихо потрескивал огонь, смутные тени от пламени плясали на полу. Свою историю Виктория уже поведала, и по лицу сдержанно кивавшего на ее слова Мустафы поняла, что он, разумеется, давно был в курсе. Несколько уточняющих вопросов, пара комментариев, и хозяин дома обратил все свое внимание к кассе. Ее печальную историю Виктория знала. Но в тюрьме Ася поведала ее сдержанно и без подробностей, и потому сейчас, когда подруга снова включила драматическую актрису, рассказывала эмоционально и с деталями, Виктория слушала ее, как в первый раз. «Я выросла на Кавказе, в Чечне», — повествовала Ася. В темных глазах ее подрагивали оранжевые искорки, отблески горевшего в камине огня. Смоленые волосы в теплом свете отливали медью. и Виктория невольно любовалась подругой, хлебнувшей в жизни горе, но не утратившей изящества, грации и чистоты души восточной красавицы. Речь её стала чарующе плавной, переливчатой. Наверное, именно так некогда рассказывала Шахерезада дурмане своими волшебными сказками голову Шахрияру. Меня, как и подобает на Кавказе, воспитывали как мусульманку. Учили, что женщина должна быть покорной и во всем слушать мужа, доверять ему и поддерживать в любых начинаниях. Я получила отличное экономическое образование. Пошла работать в финансовую организацию. Сразу начала подниматься по карьерной лестнице. И все же в душе я так и оставалась с женщиной с традиционными ценностями. Больше всего на свете мне хотелось завести семью, выйти замуж за достойного, умного и доброго человека. Заботиться о нем и наших будущих детях. Наверное, в современном мире это звучит глупо. Длинные ресницы Аси задрожали, глаза влажно блеснули. «Вот дает!» – ахнула про себя Виктория. Она не сомневалась в том, что Ася рассказывает правду. И все же подруга умудрялась обставлять свое повествование так, что у сдержанного, степенного Мустафы в глазах начинали плясать влюбленные чертята. «Ничего подобного», — возразил он. «Семья, дети, дом. Что может быть важнее для порядочной верующей девушки?» Виктория вспомнила, что хозяин дома давно овдовел. Как ей рассказывали, он очень любил жену, прожил с ней в мире и согласии 20 лет, воспитал троих детей, теперь уже выросших. А после смерти супруг так и не женился во второй раз, продолжал жить одиночкой. День, когда я встретила своего будущего мужа, показался мне счастливейшим в моей жизни. Он был молодым, но уже состоявшимся человеком, государственным чиновником. Конечно, не самого высокого ранга. Но мне казалось, что с его амбициями и трудолюбием он пойдет далеко. Я поверила, что этот мужчина искренне полюбил меня. Согласилась быть его женой. Мы сыграли свадьбу, а вскоре переехали в Турцию, куда его перевели по работе. Мне не хотелось уезжать из родного края, расставаться с родными и друзьями. К тому же пришлось уволиться с работы. Но я верила, что жена должна следовать за мужем, это самое главное. А еще я надеялась, что вскоре у нас появятся дети, и я смогу посвятить себя заботе о них. Но муж уговаривал меня не спешить с детьми. Подождать, пока наше положение не устоится, и я, конечно, согласилась. В Турции мне поначалу было тяжело. Пускай я занималась частным преподавателем, быстро выучила язык и научилась свободно общаться, Но друзей здесь у меня не было. Муж все время пропадал по делам, а выходить без него мне не хотелось. И на работу сразу устроиться не удалось. И вот, видя, как я тоскую, супруг предложил мне открыть благотворительный фонд в пользу детей Сирии, оставшихся сиротами в результате войны. Притом открыть его на мое имя, сделать меня президентом этой организации. Какой заботливый! Хмыкнула Виктория, уже знавшая, чем окончилась эта история. Мустафа нахмурился. Между его седых бровей пролегла глубокая вертикальная морщина. Он поднялся, подошел к низкому столику, на котором стояли серебряный кофейник и крошечные фарфоровые чашки. Плеснул Асе еще кофе и вложил чашку ей в руки. — Не спеши, девочка! — исполненным участием голосом произнес он. Я понимаю. Тебе тяжело рассказывать. Ася через силу улыбнулась и посмотрела на него глазами полными слез. Виктория с восхищением покачала головой. Несчастная, обманутая Ася была сейчас настолько очаровательна, что камень бы дрогнул. «Ничего», – стойко произнесла она. «Я расскажу». У меня, к сожалению, было много времени, чтобы переосмыслить и пережить эту историю. Я с радостью занялась фондом. Мне нравилось организовывать благотворительные мероприятия, искать для несчастных деток жилье и медицинскую помощь, помогать их матерям устроиться. Мне казалось, что мы делаем по-настоящему полезное дело. Муж убедил меня, что я должна взять на себя творческую часть, чтобы получать максимум удовольствия от процесса и отдачи. А для всей внутренней кухни, ведения бухгалтерии, отчетности и так далее, он наймет лучших профессионалов. До сих пор корю себя за то, что я, человек с экономическим образованием, согласилась на это и не проконтролировала все лично. Но меня воспитывали так, что мужу я безоговорочно доверяла. «Он обманул тебя, девочка?» В мягком голосе Мустафе зазвенели гневные нотки. «Использовал фонд, чтобы отмывать деньги?» «Вот видите?» – доверчиво взглянула на него Ася. «Вы сразу все поняли, а я не догадалась. Я и понятия не имела, что мой муж, кроме основной службы, занимается каким-то темным бизнесом, нелегальными поставками товаров из Турции в Россию, уходом от налогов. И когда в мой кабинет ворвались люди в форме и арестовали меня...» «Я не то, что была к этому не готова. Это было как гром среди ясного неба. Меня вывели из здания в наручниках. Все видели. Показывали на меня пальцами. Вы представляете?» Она всхлипнула. Мустафа поспешно извлек из кармана рубашки носовой платок и протянул ей. Ася уткнулась в него лицом. «Но ведь твой муж неплохо зарабатывал». К тому же был человеком влиятельным. Вступила Виктория, решив, что пора бы и ей выйти на сцену. Наверняка он нанял тебе лучших адвокатов. «Каких там адвокатов?» — отмахнулась Ася. Широкий рукав халата от этого движения сполз с ее руки и от Виктории не укрылась, с каким пылом Мустафа оглядел изящный локоть и тонкое запястье ее подруги. «Наоборот!» Он полностью открестился от меня и от фонда. Дал показания, что не имел к нему никакого отношения, что это было целиком дело его супруги. Бывшей супруги. Снова всхлипнула Ася. Стоило мне оказаться в тюрьме, как он сразу же оформил развод, ведь я же преступница. Его со мной развели по первому обращению. Поддонок. Негромко выговорил, как сплюнул. Мустафа. Виктория покосилась на него и подумала, что вот теперь, пожалуй, он стал больше похож на безжалостного прожженного мафиози. Человека, смотревшего так, можно было испугаться. Мустафа не клокотал от ярости, не ругался, не крушил мебель. Наоборот, с виду казался абсолютно спокойным. И все же, по его взгляду, жгущими словно раскаленный металл, по тяжелевшему подбородку, по грозно сдвинутым бровям, можно было понять, что мужчина этот разгневан до крайности и способен в гневе на что угодно. «Я была осуждена за финансовые махинации и оказалась в тюрьме», продолжала Ася. «У меня не было ни помощи, ни поддержки из внешнего мира. Никто не навещал меня. Никто ничего не передавал». «Вы, Мустафа, бей, наверное, представляете, что такое турецкая тюрьма? Рано или поздно я бы просто погибла там, если бы мне не встретилась Виктория». «Ну, ну, брось!» Виктория поднялась из глубокого кресла, подошла к Ассе и порывисто обняла подругу. «Ты сделала ничуть не меньше меня. Если бы не твоя изобретательность и мужества, нам никогда не удалось бы бежать». Мустафа кинул пристальным взглядом прильнувших друг другу женщин, затем вдруг отвернулся и прошелся по комнате. Ася и Виктория переглянулись. Кажется, настал момент истины. Сейчас суровый мафиози объявит свой вердикт. Тронули ли его их злоключение, или он выставит их за дверь? Молчание затягивалось. Ася тревожно поерзала. Виктория ободряюще сжала ее пальцы. «Если уж Асины слезы не растопили сердце этого гранитного мужика, значит, все будет бесполезно. Ничего более убедительного им не представить». Наконец Мустафа обернулся к ним, опустился в кресло напротив и заговорил. «Я выслушал вас, девушки, и могу сказать искренне, что верю вам». Вы обе не виноваты в том, что с вами произошло. Но прежде чем пообещать вам помощь, я хочу понять, чего вы хотите сами. Я могу переправить вас за границу. Могу дать вам новые документы и сделать так, что никто никогда не вспомнит, кем вы были раньше. Могу стереть в порошок твоего бывшего супруга девочка. Он бросил быстрый взгляд на Асю. Отвечайте. Что вам нужно? — Спасибо вам, Мустафа Бей, — сказала Виктория. И Ася живо подхватила. — Огромное спасибо. Вы возвращаете мне веру в то, что честные и порядочные мужчины еще остались на земле. — Я... Она сложила руки под подбородком и горячо проговорила. — Я хотела бы очистить свое имя. Жить под чужой личиной тяжело, я человек по натуре искренний и прямой, не смогу притворяться. Пусть все узнают, что меня обвинили несправедливо, что я была ни в чем не виновата. Пускай суд покарает виновных. Виктория могла бы поклясться, что ответ Аси приятно поразил Мустафу. Наверное, он не осудил бы ее, если бы она пожелала, чтобы главарезы мафии нашли ее негодяя-супруга и заставили его заплатить за все, что он сделал. И все же такая честность и прямота и желание действовать по совести От чего то пришлись старому пирату по душе. Он степенно кивнул и проговорил. — Понял тебя, девочка. — Дело за вами, госпожа Стрельников. Каково же ваше желание? Виктория усмехнулась. В памяти вдруг всплыло искаженное злобой лицо Альтана, истерично кривящийся рот изрыгающий проклятия проклятие, и ее собственные слова. Ты горько пожалеешь о том, как обошелся со мной. Знаете, Мустафобей, сказала она, гордо откинув голову, я, к сожалению, не такая чистая душа, как Ася, и потому мое главное желание отомстить. Отомстить тому, по чьей вине все это со мной произошло.